Одним из первых откликов на наше выступление была статья молодого тогда критика Симона Дрейдена в журнале «Жизнь искусства» в номере 26 за 1929 год. Это были первые добрые слова. Они укрепили нас в сознании, что мы занялись вовсе не абсурдным делом. Кроме того, статья интересна тем, что в ней есть описание реакции зрителей. на наше выступление, поэтому я позволю себе привести из статьи довольно пространной выдержки. Дрейден писал, «Посмотрите на лица слушателей-зрителей театрализованного джаза Утесова. Посмотрите-ка на этого более чем джентльменистого, гладко выбритого удивительно холеного рука одного из крупнейших заводов». Он разом скинул сорок лет трудового списка своей жизни. Так улыбаться могут только чрезвычайно маленькие дети. Или вот бородач, перегнувшийся через барьер, ухмыляющийся до облаков головой, плечами, туловищем, отбивающий веселый ритм джаза. А эта девица... Чем хуже других эта девица? забывшая в припадке музыкальных чувств закрыть распахнутый оркестром рот. Сад сошел с ума. Тихо и незаметно тронулся. Две тысячи лиц растворяются в одной широкой улыбке. Контролерши не считают нужным проверять билеты. У администраторов такие улыбчатые лица, что, кажется, еще минута, и они бросятся угощать нарзаном ненавистных «былозайцев». впившихся в решетку сада с той бесплатной стороны. Наши американцы успели в достаточной степени скомпрометировать джаз. Соберутся пять-шесть унылых людей в кружок и с измученными лицами, жилы натянуты, воротнички жмут, улыбаться неудобно, мы же иностранцы, начинают лязгать фокстрот, весело, как вы оперете. И вот теа-джаз. Прежде всего, превосходно слаженный, работающий как машина, четко, безошибочно, умно, оркестр. Десять человек, уверенно владеющих своими инструментами, тщательно прилаженных друг к другу, поднимающих дешевое танго до ясной высоты симфонии. И рядом с каждым из них дирижер. Вернее, не столько дирижер, машина и без него задвигается и пойдет, сколько соучастник. Камертон, носитель того тона, который делает музыку. Поет и искрится оркестр в каждом движении этого живчика, дирижера. И когда он с лукавой улыбкой начинает вылавливать звуки и распихивать их по карманам, когда он от ритмического танца перебрасывается к музыкальной акробатике, подстегнутой неумолимым ходом джаза, становится жонглером звуков, Молодость и ритм заполняют сад. Многое, чрезвычайно многое, несовершенно и экспериментально в этом тео-джазе. «Оркестр будет танцевать», — объявляет дирижер. И действительно, как по команде, оркестранты начинают шаркать, перебирать ногами. Разом встают и садятся, переворачиваются и на место. Это еще не танец, но элементы танца есть. В любовной сцене только-только намечены любопытнейшие контуры оркестровой пантомимы. Но ведь важно дать наметку. Еще работа, и пантомима вырастет. Первый опыт мелодекламации под джаз, вернее, света мелодекламации, так как свет, разнообразно окрашивающий раковину оркестра, неотделим от номера. Опыт не до конца удачен. Музыка местами слишком уж искусственно подгоняется к тексту. Свет временами работает данельзе прямолинейно, натуралистически. Но и здесь нельзя не предвидеть, что может получиться при хорошем обращении с материалом. Словом, на лицо превосходный и жизнеспособный принцип, заимствованный с запада. но имеющие все данные привиться и дать новые самобытные ростки на нашей советской эстраде. Пока что, при всех своих достоинствах, театр-джаз все же носит немного семейный характер, как будто бы собрались на дружескую вечеринку квалифицированные мастера оркестра и театра и стали мило, ласково, с песнью веселой на губе резвиться. И, наконец, один из основных решающих дело вопросов – репертуар. Теоджазу надо твердо встать на позицию высококачественного, профессионального и музыкального и текстового материала. Третьесортной обывательской «Солончине» – дешевой экзотики и шансонетной редиски «Байкот». Когда в первой программе джаза на мотив избитой «Герлз-змейки» начинают скандировать как был прекрасен наш юный Красин, становится неловко и за себя, и за артистов. И рядом с этим большое принципиальное значение приобретает чтение стихов Багрицкого, документов подлинной литературы. Особо следует отметить исполнение Утесовым с одесского кичмана. Эта песня может быть названа своеобразным манифестом хулиганско-босяцкой романтики. Тем отрадней было услышать ироническое толкование ее, талантливое компрометирование этого вопля бандитской души. Итак, начало сделано. Дело за тем, чтобы обеспечить наиболее успешный дальнейший творческий рост теаджаза Говорить о чуждости или буржуазности этой идеи явно легкомысленно. Десятки выступлений Тео Джаза перед микрофоном рабочего радио полдня выступления его в саду имени Дзержинского убедительно свидетельствовали, какую превосходную зарядку слушателю-зрителю дает он. На помощь Тео Джазу надо прийти нашим лучшим режиссерам, композиторам, писателям. Только обладая своим специально подготовленным репертуаром, только в тесной связи с массовой аудиторией, только на учете достижений новой сценической техники джаз встанет во главе передовых отрядов новой советской эстрады». Такова за малыми купюрами была статья Симона Дрейдера. Она нас порадовала, и с ее критическими замечаниями мы были согласны. И нас даже не огорчило, что редакция в отдельной сноске признавалась, что не во всем согласна с автором рецензии. Репертуар утесовского Теа Джаза, писал рецензент Гец в Харьковской газете «Пролетарий», весьма разнообразен и многосторонен. Тут и негритянская колыбельная в ее чистом этнографическом виде, но с умелыми словесными комментариями, Тут и классический «Золотой петушок» римского Корсакова, неожиданно по-новому зазвучавший, переведенный на синкопический ритм. Тут и своеобразный пионерский марш. Тут, наконец, и яркая подача Багрицкого под джаз-бандный аккомпанемент. Все это наполнено бодростью, жизнерадостностью, смехом, весельем. Буквально вентилируешь усталые за день мозги, Получив порцию Тёсовского теаджаза, Учащенный синкопический ритм и темп соответствует бурным, стремительным темпам нашей жизни. Такова была положительная оценка, высказанная в этой рецензии. К минусам автор относил и совершенно справедливо недостаточную политическую остроту. Вместо нейтральных шуток требовал острых, ядовитых стрел политической сатиры, требовал перестройки репертуара и поворота лицом к рабочему классу. С небольшими вариациями пресса принимала одно и отвергала другое. Чуть позже мне, как теперь говорят, было выдано за «Одесский кичман», хотя вначале и критика, и зрители принимали его очень даже благожелательно. «Странное дело». Я задумала исполнить эту песню как насмешку над блатной романтикой, как развенчание ее, а рецензенты посчитали это наоборот, воспеванием блатной романтики. Только некоторые критики уловили мой истинный замысел. Наверное, я сам был где-то виноват. Может быть, серьезные ноты прозвучали у меня сильнее, чем нужно, и вызвали сочувствие. Может быть, слишком смачно была подана жаргонная речь преступного мира, и вместо комического эффекта она давала еще и эффект сочувствия. К сожалению, известная часть слушателей, особенно молодежи, подхватила этот злосчастный крик блатной души и разнесла по селам и весям. Песня стала шлягером. Одним словом, я вроде как и без вины оказался виноват, но до сих пор отмываюсь от этого кичмана жесткими мочалками. Зато не меньшее распространение получила лирическая грузинская песня «Где б не скитался я», очень близкая мне по настроению и содержанию. Ее тоже запели повсюду, и мы постоянно включали ее в наши дальнейшие программы. Итак, несмотря на промахи и ошибки, которые впоследствии мы постарались учесть и исправить, было ясно, что Теоджас интересен зрителям, Теоджас привлекателен, имеет смысл закрепить найденное, развивать его и совершенствовать. Что же касается меня самого, то и я не всем был доволен, несмотря на ошеломительный постоянный успех. который сопутствовал нам все время, что мы ездили с этой программой по городам Советского Союза. Недоволен же я был тем, что не полностью, не до конца удалось осуществить мой замысел театрализации джаза. Мы оставались скорее эстрадным, чем театральным коллективом. Программа не была цельным спектаклем, о котором я мечтал. Она все-таки оставалась пусть хорошо организованным, но собранием отдельных номеров, с некоторой попыткой объединения в единое целое. Связь между номерами была чаще всего внешняя, при помощи реприз. Но ничего иного и не могло, наверное, получиться, раз в основу не было положено цельное драматургическое произведение, сценарий, пьеса, называйте как хотите. Я понимал это, но все требует своей логики внутреннего развития. Создание спектаклей стало моей основной заботой на ближайшие несколько лет. Да что лет! Стало заботой всей моей дальнейшей творческой жизни. Однако, даже забегая вперед, не могу не отметить одного парадокса. Когда нам более или менее удавалось создать такой своеобразный спектакль, тогда нас начинали упрекать в неуместных попытках соединить эстраду и театр. Нет, ни тогда, ни теперь — Я не считаю эти упреки правильными. Многолетний опыт развития нашей эстрады подтверждает мою правоту. Эстрада — понятие «многоликая». Она может вобрать и сделать для себя органичным любой вид искусства. Даже художники-моменталисты выходят на ее подмостки со своими мольбертами. Эстрада многолика и всеобъемлющая. И она всегда готова принять жанр, еще невиданный необычный, неожиданный. Поэтому трудно заключить ее суть в жесткое, ограничивающее определение. Она иногда становится настолько близкой театру, что четкой границы никак провести не удается. Пример тому театр Райкина. Да и нет, наверное, необходимости так рьяно бороться за чистоту жанра. Разве важен жанр сам по себе? Жанр – деление условное. Важно, чтобы волновало, будило мысли и чувства, будоражило то, что предлагает артист, как бы ни было это неожиданно. В свое время Чехов размышлял на эту тему и пришел к мысли. В искусстве все должно быть так же сложно и переплетено, как и в жизни. Трагическое и комическое в тесном взаимодействии живут у Шекспира. «Горе от ума» или хлебник авторы назвали комедиями. Но чистые ли это комедии? И комедии ли это вообще? Со времен классицизма ведется этот спор. Но побеждает живая жизнь, искусство, а не узкие рамки, в которые его хотят втиснуть. История человечества оставила за собой множество разломанных рамок, а как бы иначе она могла двигаться вперед? Я думал, что схватил Бога за бороду, да так пританцовывая, и войду в рай. Но в бороде Бога оказалось немало рамповских колючек. С какой неистовостью поносили они меня, обвиняя во всех смертных грехах? В то время были приняты обсуждения спектаклей после представления. В различных городах обсуждалась и наша программа. Выступали все, кто хотел. И желающих было много. Немало и тех, кто разделял убогие рамповские теории и лозунги. Их активность смахивала на агрессивность, и выступали они яростно. Можно было прийти в отчаяние, слушая их слова. Можно было подумать, что нет и не было, наверное, человека более враждебного всему прекрасному на земле, чем я. Джаз у это профанация музыки. Джаз это кабацкая забава. И даже джаз у Тёсова это проституция в музыке. Таков был рефрен их выступлений и устных, и печатных. Немало, ох, немало приходилось терпеть от критиков. Я не говорю о замечаниях деловых и справедливых, но ведь сколько было и не деловых и несправедливых, и неудивительно, что обида порой подкатывала к самому горлу. Исказивший лицо важной миною, мыслью куцею, речью длинною, мою песнь осудить вы желаете, вам сказать не дано, вы же лаете. Сколько б в тогу творца не рядились вы, как король андерсоновский, голы вы. потому что на свет народились вы, стыковый там, где должны быть головы. Боже мой, чего они только не писали! Сейчас, перечитывая их вопли, я не могу время от времени не улыбнуться, не рассмеяться даже, но тогда мне было совсем не до смеха. Наверное, волосы должны были шевелиться на голове при чтении их опусов, И как хватило сил выдержать все это. Вот что значит молодость и вера в свою правоту. Но именно благодаря этой вере я оказался совсем неподготовленным к нападению. Их злобствование особенно, может быть, разжигало то, что песни рамповских композиторов, сочиненные в отрыве от живых запросов народа, никто не хотел петь. Композитор Борис Макраусов рассказывал много позже. «Я вспоминаю рамповские времена, когда ту или иную песню, что называется, тянули за уши, стремясь искусственно внедрить ее в массы. Но рамповские песни все-таки не пелись народом, а если и пелись, то очень редко и мало. Мы в то время студенты рабфака при Московской консерватории часто выезжали в рабочие клубы. Разучивали с молодежью новые песни. Но затраченный труд не давал ожидаемых результатов. Аудитория оставалась равнодушной к этим внешне плакатным, схематичным песням, очень похожим друг на друга. Примечание. Журнал «Советская музыка», 1953 год, номер 11.